Глава 5. Нью-Олесунн. Примерно в 5:00 утра на следующий день после того, как туристы нашли на птичьем мысу человеческую голову, белый медведь вошёл в Конгсфьорд и причалил в Нью-Олесуне. На палубе не было ни души. Пассажиры крепко спали в каютах и поэтому не видели, как судно прошло мимо гор и ледников и подошло к маленькому шахтёрскому городку. В Кунгсфьорде тумана не было, и прямо над судном в небе виднелась маленькая кошка синевы. Причал был пустой, матрос, прыгнув вниз, накинул трос на железные швартовые тумбы. "Ну что ж", вздохнул штурман, когда матрос вернулся в рубку. "Пойду прикорно, присмотришь тут за", не договорив, он широко зевнул и ищясь на лестнице. Матрос убавил звук стоявшего в руке радио и устроился поудобнее в капитанском кресле, надвинув на глаза фуражку. Спустя несколько минут он тоже спал. Когда радио Шпицберген связалось наконец на аварийной частоте с Нью-Олесом, на этот небольшой арктический посёлок вновь опустился туман. Наладить вертолетное сообщение не представлялось возможным. Большинство туристов, прибывающих в Нью-Олесу, морем, убеждены, что это одно из прекраснейших мест на всем Шпицбергене. К сожалению, впечатление отчасти портят дома, выстроенные на пригорке возле причала. Они представляют собой бетонные сооружения, спроектированные в духе индустриальной архитектуры 50-х годов. При проектировании размеры рассчитали не точно, и впоследствии оказалось, что они намного больше, чем требуется. Туристы часто недоумевали, почему эти здания, если уж их не используют, вообще не снесут. Старая очистная станция представляла собой 11-этажную бетонную громаду, сложенную удивительно прочно. Настолько, что все специалисты в один голос предупреждали не взорвать, не разобрать ее не получится. Сейчас здание, из которого давно уже вынесли всё оборудование, напоминало пустой череп. Внутри с этажа на этаж вела узенькая лестница без перил. Это сооружение вызули на старых голландских могилах, и даже те, кто не верил в привидения, считали здание чересчур мрачным и неуютным. Без причины туда редко заходили. Дальше у подножья горы раскинулся крошечный посёлок. Его маленькие деревянные домики появились здесь с 20-ых годов после основания шахтёрского городка. Домики были выкрашены в тёплые красные, жёлтые тона и построены вдоль посыпанных гравием дорог. Именно этот очаровательный пейзаж туристы видели в брошюрах о Аню Олесуне. Именно в этих домиках располагались научные исследовательские станции, где жили и работали учёные со всего мира. Кнуту Фиелю в доме для полевых инспекторов поспать тоже не удалось. Он всю ночь пролежал без сна, раздумывая, откуда же взялась найденная голова. Когда около шести утра позвонил дежурный из Лонгера, Кнут облегченно вздохнул. В спальне Турбьерна пустовало, ту ночь он решил провести где-то в гостях в старом шахтерском поселке. Кнут выглянул в окно и вздохнул. Между домами, серой и влажной, по-прежнему висел туман злой. Кнут прошел на кухню и поставил на плиту кофейник. Турбьерн наверняка вот-вот вернется. Кнут уселся за кухонный стол и закурил сигарету, стараясь держать ее подальше от лица, будто пытался избавиться между затяжками от дыма. Если Кнут с Турбьерном и ссорились, то только из-за того, что Кнут курил. Тем не менее, когда Турбьерн куда-то уходил, Кнут без зазрения совести курил прямо в доме. Было раннее утро. На Knut уже надел тёмно-синюю футболку, которая на нём почему-то выглядела как униформа. "Так-так", сказал он, услышав, как открывается входная дверь. На пороге появился Торбьорн. "Уже проснулся? Да ты, похоже, не ложился. А кофе есть?" "Слушай, я тут вот что подумал. Мы могли бы кое-что предпринять. А Белый медведь причалил пару часов назад. Это мне Том Андрассен только что сказал". «По рации связаться с ними не получается, может, нам заглянуть к ним лично и поговорить с капитаном?» «Это тебе Андерсон сказал». Турберн склонился к маленькому холодильнику и принялся выкладывать оттуда на стол маргарин, сыр, паштет из баранины и варенья. «Нет, прям вот так и не сказал, но они там вообще неторопливы. Он говорит, что уже вызвали народ из Осло, из криминальной полиции. Значит, придется съездить поговорить с ними, ты бы хоть перекусил что-нибудь для начала». Тур Брёром наклонился вперёд и открыл окно над столом. "Это что, опять тут курил?" Кнут не ответила. В его голове была по-прежнему занята убийством. Разве им не следует срочно выехать туда, где обнаружили голову? На скоростной резиновой лодке они уже через час туда прибудут. Пока Кнут не сомневался, что смерть наступила в результате несчастного случая и что другие части тела тоже находятся на птичьем мысу, чтобы на Шпицберге не кто-то совершил преднамеренное убийство. Нет, подобное немыслимо. На этих островах такое просто-напросто невозможно. Когда инспекторы подошли к белому медведю, на них были черные куртки с эмблемой управления и золотистыми полосками на плечах. Ну, Как-то здесь пустынно, такое впечатление, что на борту не души. А вряд ли они все сошли на берег, наверняка спят. Они подставили трап и забрались на борт. С громким стуком спрыгнули на палубу, но на стук никто не вышел, ни пассажир, ни экипаж. Инспекторы вошли в открытую дверь и дошли до рубки, где увидели храпящего в капитанском кресле матроса. «Ну, по крайней мере, на борту есть люди», — прошептал Кнут. «Давай спустимся в кают-компанию». Но и там тоже было пусто. Торбьёрн пожал плечами, напарники уже развернулись и собирались свернуться на палубу, когда на трапе появился капитан, всколокоченный и с опухшими глазами. "Ох ты, чёрт", пробормотал он. "Что-то я заспался. Все остальные ушли в Кингс-Бэй, оттуда начальник заходил и пригласил их на завтрак". Здание столовой в Нью-Олисуне, как и бетонная громада возле причала было построено в тех же 50-х годах и воплощало характерную для тех времен страсть к серым громоздким постройкам. Красивым это здание никто не назвал бы, однако ученым, приезжавшим в Нью-Оллисон с года в год, нравился его неказистый фасад и старомодное убранство, на первом этаже располагались просторная раздевалка, несколько туалетов, два больших морозильных помещения и промышленный холодильник. Во времена шахтёров здесь хранилось продовольствие, которого было достаточно, чтобы прокормить 300 человек на протяжении всей зимы. На втором этаже находилась общая гостиная, салон и огромная кухня, где в ряд выстроились плиты, в своё время работавшие сутки напролёт. Сойдя на берег, Стёрт направился прямиком сюда в кухню. Он унёсся за маленький столик, накрытый грязноватой скатертью, и вытащил пачку табака для самокруток. Чуть не как всё сложилось. Ничего не скажешь. А я-то думал, мы двинемся на север. И вот, пожалуйста, мы снова в у лесуня. Причём весь меньше суток качали отсюда. И теперь вообще непонятно, насколько мы тут застряли. В ответ Повэрли что-то пробормотал себе под нос, он жарил яичницу и выкладывал готовые порции на большое блюдо. «Ну, какое, к черту, на Шпицбергене убийство? Кто такое мог сотворить? Смысл-то в чем?» Стюарт зажал в зубах самокрутку, зажмурился и принялся размышлять вслух. Хм, «Похоже, в Нью-Олесуне все на месте, и в Лонгере никто не пропадал». Повар словно воды в рот набрал. «А может, он пришлый? Например, рыбак с какого-нибудь судна. Вот только не надо мне рассказывать, что эти там, на вышке, знают все про иностранные суда, которые снуют здесь в округе». «Зимой это маловероятно», — он вскочил и затушил окурок в кофейном блюдце, которое служило здесь пепельницей. «По-моему, надо мне все же поговорить с этим английским инспектором». Повар с отсутствующим видом кивнул, ни на секунду не отрываясь от яичницы. Он старался не нарушать старого жизненного правила всех поваров Нью-Оллисона, согласно которому им не следовало вмешиваться в дела, их не касающиеся. «По-моему, я не знаю. Стюарт Уйонсону долго искать не пришлось. Себастьян Роусс с женой и полевым инспектором Фейлем сидели в гостиной. За другими столиками бледные и серьёзные расположились остальные пассажиры из Белого медведя. Когда Стюарт наконец-то сдвинул стул и уселся за столик инспектора, Кнут Фейль, что-то говоривший по-английски, удивлённо посмотрел на Стюарта и продолжал говорить. А вот как обстоят дела. В управлении считают, что речь идёт о несчастном случае, просто-напросто, потому что убийство на Шпицбергене, хмм, вещь совершенно невообразимая. Эмма Роуз взглянула на мужа, но улыбки во её круглом розовощёком лице не было. Она вяло повернулась и ткнула вилкой яичницу с беконом. А мой муж считает, что на месте преступления он заметил нечто такое, что свидетельствует об убийстве. А верно ведь, Себастьян? Себастьян Роус посмотрел на жену и подумал, что именно она, больше всех остальных, говорила о каком-то неприятном чувстве, возникшем после того, как их пригласили на завтрак сюда, в Нью-Олеан. Он подразнивал её, говоря, что она просто плохо реагирует на смену погоды, и что это чувство возникло из-за холодного и влажного тумана, ольёгшегося на старые дома. Однако он сознавал, что она права, хоть и не понимал толком, каким образом она умудрилась сделать подобные выводы на основании того, что он рассказал ей о страшной находке. Роус повернулся и перехватил взгляд молодого полевого инспектора. Вместо где нашли голову, хмм, что-то с ним было не так. Сейчас уже не вспомню, что именно. Я попытался было уточнить у Ады Хеминг, это та самая девушка, которая обнаружила голову, Но заставлять её вновь пережить тот миг, когда она вытащила из могилы отрезную голову, просто бесчеловечно. Инспектор Росс выложил на стол стопку исписанных листов. "Я отметил, что все пассажиры где-то находились вчера вечером, а также я написал, чем они занимались и что могли видеть или заметить. Но воюся особого интереса эти заметки не представляют". Кнут взял бумаги и благодарно кивнул. В одном из тех старых домов у нас что-то вроде офиса. А лучше будет мне забрать это туда. У нас там факс. Я, правда, не уверен, что он работает. Телефонная связь между Нью-Олиссоном и Лонгейром идёт по радиолинии, установленной на леднике Конгсбрен. Иногда связь есть, а иногда она пропадает. Это зависит от того, заряжены ли аккумуляторы. Он опустил глаза и, поправив очки в стальное оправе, погрузился в чтение. Все остальные молча смотрели на него. «А голова не могла случайно закатиться в могилу?» — спросил он наконец. «Вы не обратили внимания, как именно лежала крышка гроба? Может, она уже была разбита?» «Лора Лейхеминг утверждает, что нет», — вмешалась Эмма Роуз. «Не знаю, что именно она рассказала тебе, Себастьян, но мы с ней сегодня ночью немного поболтали. Она совершенно уверена, что крышка лежала чуть кривовато, и на ней была трещина, но не более того». Миссис Хеминг интересовал череп. Он лежал сбоку, так что сквозь трещину она разглядела часть черепной коробки и глазницу. Она говорит, что ошибиться не могла. Содержимое могилы стало видно лишь когда миссис Хеминг наступила на крышку, и там дребезги разлетелось. Но она упала на спину, так что ничего не заметила. А мне она сказала то же самое. Подтвердил инспектор Роуз. Ада Хемминг — единственная, кто увидела содержимое могилы, пока не сбежались все остальные. Но она, как я уже сказал, не самый надежный свидетель. Она говорит, что голова лежала с противоположного края могилы. «Похоже, остальных пассажиров намного больше тревожит самочувствие Ады Хемминг», — заметил Кнут Фиэль, изучая записи. «Вижу, фотограф из «Ивнинг Стандарт» сделал довольно много снимков. Интересно будет их проявить и проверить, нет ли на них чего-либо важного». До этого момента Стьюарт Юห์ссон молчал, но сейчас решил изложить свою версию, что умерший мог прибыть на Шпицберген на иностранном судне. Выслушав его, Сибастьян Росс вежливо улыбнулся, но покачал головой. Э, давайте будем исходить из того, что это преступление и что преступник спрятал голову в могилу, чтобы скрыть улики. Значит, он знал о существовании этих могил и знал, где они находятся. С трудом верится, что моряк-иностранец мог знать, где на Шпицбергене старые захоронения. Не стоит забывать, что даже сейчас, в конце июня, кое-где лежит снег. А я уверен, что голову положили в могилу не накануне, а намного раньше. Она так выглядела. Ну, я не уверен, что предположил бы, что голова пролежала там несколько месяцев. Инспектор Роу согляделся, но, похоже, больше никого не услышал. В марте я ездил туда на снегоходе, сказал друг Стьюарт, задумчиво глядя вперёд. Мне иногда нравится, взявшись вот так и уехать подальше от всех. Вы даже не представляете, насколько с стюардом в Нью-Олесуне нелегко живётся. Покоя нет ни днём, ни ночью. Но вот да я не об этом сейчас. Я о том, что в тот раз добрался до Птичьего мыса. Кнутфельд так внимательно разглядывал Пола Юханссона, словно впервые заметил его. У нас нет никаких оснований полагать, что убийство произошло в марте. Сначала надо дождаться заключения патологоанатомов. Но уж если ты заговорил об этом, когда ты ездил туда, ты видел что-нибудь необычное? Ты что, подъезжал прямо к могилам? "Нет, до самих могил я не доехал", признался Стюарт. "А ну зачем вы туда ездили?", помешивая чайной ложкой в чашке, Эмроу с любопытством посмотрел на Стюарта. "Там есть маленький домик. Вы хотели добраться до него?" Нет, эта избушка заперта, это часть радиомаяка. Я собирался доехать до Нью-Лондона, на другом берегу Конгсфьорда, и поехал прямо по льду фьорда. В 20-х там пытались наладить разработки мрамора. Ещё с тех времён остались старые английские домики. Некоторые из них перенесли в Нью-Олессу, но три домика осталось стоять на берегу. Кстати, во время инспекции губернатор начует в одном из них. Стюарт взглянул на кнута. Я собираюсь перебраться через горы и спуститься вниз к домику под названием Кэмп Зоя на берегу Кросфьёрда. Но за несколько дней до этого был сильный снегопад, и снегоходная трасса так занесло, что я поехал на ледник 14 июля к другому домику. Кстати, его владелис наш губернатор. Лет 6-7 назад его дедушка Рафаэль Берг был тут наш визберги неохотником. А вот, судя по внуку, этого не скажешь. «В лонгере говорят, что он больше похож на заваленного работой бухгалтера». Он вытащил самокрутку, сунул ее в рот, однако закуривать не стал. «По пути я решил заехать в Саразген, но это далековато, так что вместо этого я поехала на Птичий мыс, а никого, кроме меня, там не было». «Правда, на льду возле берега я заметил свежий след от снегохода, но при этом ничего удивительного я не заметил. В марте все местные жители расчехляют скутеры и катаются». «Ну, теперь мы, по крайней мере, знаем, что в марте там были вы», — улыбнулась Мороз. Пол Юхасон рассмеялся. «Но я голову в могилу не прятал. Убей я кого-нибудь, то засунул бы тело в мясорубку, а из фарша приготовил бы ужин». «Давайте не будем забывать, что везется расследование. Все эти шутки явно вывели Фьеля из себя». Он резко поднялся, собрал со стола листочки и коротко кивнул инспектору Роузу. «Не прокаляйтесь со мной до вашего домика. А оттуда мы позвоним в Лонгер, в управление губернатора». Они вдвоем направились к двери, а Эмма Роуз с улыбкой похлопала стюарда по руке. «Ай-яй-яй», — сказала она, — «не надо так шутить с этим молодым человеком». Хош очень он серьёзно относится к своей работе. К тому же, мой муж согласен, но он тоже считает, что убийство произошло здесь в Нью-Олесе или где-то в окрестностях. И тогда получается, что убийца местный. Согласны? Самолёт до Шпицбергена вылетал на следующее утро. Билет оказался не дешёвым, значит, по приезду придётся экономить. Изначально он планировал купить билет в один конец, но в агентстве его отговорили. Сказали, что полиция острова крайне подозрительно относится к тем, кто покупает билеты в один конец. А забронировав билет в два конца, он обеспечивал себе спокойное пребывание в лонгере. Обратный рейс он забронировал на 15 июня, значит, на острове он проводит три месяца с небольшим. И этого достаточно, чтобы успеть сделать все задуманное. На борту самолёта, салон которого был заполнен лишь наполовину, он плотно позавтракал и вытащил папку, где хранились газетные вырезки. Он отметил номера телефонов, по которым собирался звонить. Другие пассажиры вокруг болтали и смеялись, занятые своими делами. Он почувствовал внутри какую-то необъяснимую пустоту. Женщина, сидевшая неподалёку, несколько раз вскинула на него. В этом он был уверен. Однако, когда он улыбнулся ей, она отвела взгляд